15. Ну а чего тут думать-то? Давай её спросим, то же самое скажет. Город ложил свой стакан с виски, чтобы прикурить погасшую трубку. В процессе этого он покосился в сторону дивана, где разлеглась Мёрлин с большими наушниками на голове и кружкой чая. Когда вечером она написала Габриэлю, он понял, что ждал этого короткого сообщения со смешным смайликом. Гор, с которым он дома обмозговывал сложившуюся ситуацию, настоял на том, чтобы Габриэль позвал ее тоже. С первого же взгляда на Мэрилин, издав восхищенный присвист, он стал добродушно ухаживать за ней. Усадил на диван и заварил зеленый чай. Затем, показав ей пару приемов защиты от нападения с ножом и проникнувшись к ней симпатией, он предложил Габриэлю посвятить ее в курс дела. Габриэля и самого подмывало поделиться с ней. Но он бы не решился, как всегда, по привычке долго анализируя все за и против. Но теперь под натиском Гора он лишь кивнул, задумчиво посмотрев на Мерлин. Она, словно почувствовав его взгляд, приоткрыла глаза и вопросительно посмотрела на них. Гор сделал ей знак, чтобы она сняла наушники. Мы тут военный совет держим, и обход традиций хотим узнать женское мнение по одному вопросу. Это касается Габриэля и его работы. Мерлин положила наушники в сторону. Звучит весело. Но, во-первых, таких традиций нету. Ещё древние викинги обязательно брали на совет одну женщину. В одну на всех, хохотнул Гор. Мерлин слегка улыбнулась, давая понять, что оценила шутку, затем посмотрела на Габриэля. Во-вторых, я знаю, где и кем ты работаешь. Математик. Она пожала плечами. Гор перебил её. А что? "Но и правда, кандидат математических наук", Мерлин продолжила. "Чтобы заселить тебя в номер, мне пришлось порыться у тебя в карманах в поисках какого-нибудь документа, и я видела в бумажнике твою рабочую карточку". Габриэль молча кивнул, мысленно подевившись своей безалаберностью. "Едя на такую игру инкогнито, наклеив фальшивые усы, можно было бы догадаться хотя бы документы оставить в машине". Хотя с другой стороны ничего не предвещало такого поворота событий. Ещё в бумажнике я увидела счёт на операцию и вспомнила те слова про помощь маленькой девочке. Собственно, мне ещё в казино стало всё понятно. Насколько это срочно? Я имею в виду операцию. Сегодня её перевезли в интенсивную терапию, отозвался Габриэль. Завтра должен из Израиля прилететь хирург Ясно, задумчиво сказала Мерлин. Она откинула волосы и посмотрела на Габриэля. Ну что, математик? Предполагаю, что и усы твои были не настоящими. Заметив недоумённый взгляд Гора, она сочла нужным объяснить свою осведомлённость. Я тоже время от времени играю. Да что там, часто играю. И достаточно пообщалась с работниками казино, чтобы знать, что им строго запрещается играть. Габриэль почувствовал одновременно и досаду на себя, и некоторое облегчение. Он кивнул. Ну да, всё так. Меня вчера узнали в казино, несмотря на эти усы. И теперь хотят шантажировать. Гор перебил его. Стоп, стоп, брат. Какой же это шантаж? Шантаж когда заставляют поступать так, как ты не хочешь, в обмен на нераскрытие нежелательной для тебя информации. Да я уже случил, тебе не нужно ничего делать. Вернее, нужно, но ты ведь это и так делаешь каждый день. То бишь, это не шантаж, верно? Последнее было адресовано Мёрлин, которая в свою очередь спросила: "И чего хотят?" Габриэль сказал: "Записать сегодня в веб-зале их игру от начала до конца". Гор развёл руками, что мол, вот оно, свидетельство его правоты. Габриэль потёр виски. "Если игра честная, как он может заявлять, что выиграет?" Я вообще не понимаю, для чего я им нужен. Да какая разница, с жаром произнёс Гормах,нув в зубки трубкой. Делай свою работу и получай эти деньги. А может он придурок какой-то, уверен, что выиграет, но на самом деле проиграет. Кстати, при таком раскладе ты ничего не получишь, и тем более не стоит сейчас морально-этическими разборками заниматься. Но это единственный шанс сейчас раздобыть деньги. Чего тут думать вы вообще? «А сколько нужно на операцию?» – спросила Мэрилин. «Двадцать пять штук!» – отозвался Гор. Мэрилин посмотрела на Габриэля. «Я тоже хочу помочь. На карте у меня совсем немного осталось после вчерашнего». Габриэль при этих словах прикрыл глаза. «Можно машину продать?» – продолжала Мэрилин. «Хотя нет, этого мало». «У меня вообще была мысль квартиру продать!» – отозвался Гор. «Но времени в обрез не успел бы!» А сейчас и подобно. Не надо никому ничего продавать. Я разберусь, сказал Габриэль. Как ты собираешься разбираться? скинул Сагор. Запиши чёртову игру и забирай деньги. Мэрлин тихо сказала. А что в самом деле? Гор постучал трубкой о кропепельницу, вытряхивая трубку и сказал: "Вог, без эмоций давай. Иди к шефу и расскажи." Мол, я тут вчера случайно поиграл за городом с наклеенными усами. Меня вычислили люди и предупредили, что сегодня собираются обыграть наше заведение. Габриэль энергично потёр лицо ладонями, отчего очки чуть было не слетели. Меня хотят как-то использовать, а как, пока не пойму. Гордо курил трубку и достал из кожаного мешочка складной ножичек и ёршики. Тебе ведь невозможно провести, что касается игры. Сам прекрасно знаешь, за столько лет нечего тебе так за казино переживать. Если бы твой босс был человеком, сейчас бы мы не сидели тут и не гадали, что делать. Почистив ёршиком мунстук, Гор посмотрел на него в просвет. "Этот босс", пояснил он Мерлин, "зажал годовую премию Габриэля". "А почему так получилось?" спросил он Мерлин Габриэля. Тот стряхнул головой. Ну да так, долго рассказывать. Я сам виноват. Расхождение мне не по одному крупному клиенту. Мерлин поднялась с дивана и поставила чашку на столик. Прошла бесшумной походкой на кухню и растворила одно из торок окна. Клубы сизого голубого дыма стали расслаиваться и медленно потянулись в сторону кухни. Габриэль поёжился и посмотрел на часы, висевшие над диваном. Гор, заметив это, собрался со стола все трубочные принадлежности. Габриэль поднял голову. Дружище, ты меня знаешь, сказал он тихо, чтобы не слышала Мерлин. Что бы они ни сделали, я у них денег не возьму. Лучше их поймай и пойду к Лео. Расскажу, почему премия мне так нужна. Ты прав, надо воспользоваться этим. Нет времени искать другие варианты. Гор радостно хлопнул его по плечу и встал. Пойду к Полуночи, говоришь? Через четыре часа будь на стоянке веб-зала. — Это еще зачем? Гор пожал массивными ключами. — Мало ли, брат, как все обернется. — Мэрилин! — крикнул он. — Можно будет твоей машиной воспользоваться. Ты что там, заморозиться решила? Мэрилин вернулась из кухни. — Мы до самой зимы у Волги купались. — Машину, говоришь? — она задумалась. — Я все слышала. Давай я с тобой. Она бросила быстрый взгляд на хмурившегося Габриэля, собиравшегося что-то сказать, но Гор перебил его. Конечно, давай. И не слушай его. Я доберусь до остановки возле зоопарка. Заберёт оттуда полдвенадцатого. Знаешь где это? Мырлен кивнула, и Гор ушёл.